Сегодня Ярослав тоже праздновал день рождения. Только если Насте исполнялся 21 год, то он отмечал своё совершеннолетие. Настя, скорее всего, удивилась бы, узнав, что это, как она с усмешкой говорила, ходячее воплощение комплекса принца младше её на 3 года. Слишком уж взросло он выглядел и слишком уверенно себя вёл. А ещё она удивилась бы, узнав, что кроется за внешней самоуверенностью. День рождения Яры, как и Насти, начался отлично. Поздравления от любимой семьи, долгожданный подарок, собственная машина, осталось лишь ждать на права. Звонки и сообщения от одноклассников, друзей и приятелей. В общем, всё шло хорошо. Однако, чем ближе был вечер, тем хуже становилось настроение Яры. Всё началось с неурядиц, из-за которых пришлось поменять планы. Вместо любимого клуба Водопад Ему и его друзьям пришлось ехать в клуб Горячая сковорода. Планы поменялись мгновенно. Видите ли, в водопаде днём произошло короткое замыкание и начался пожар, который тут же удалось ликвидировать собственными силами, но для того, чтобы разобраться с проводкой и не рисковать жизнями и здоровьем гостей, руководство этого пафосного заведения приняло решение закрыть клуб на пару дней. Узнав об этом Ярослав, который терпеть не мог, когда что-либо шло не по его плану, пришёл в ярость. Он вообще был натурай довольно эмоциональной, артистичной и непосредственной, но поделать уже ничего не мог. Пришлось ехать в эту самую сковородку, около которой незнакомая его единственная девица с длинными локонами, прямой как у королевы осанкой и, видимо, с такими же прямыми и извилинами, да ещё и с пирсингом в носу, разрисовала его лицо. Ещё и укусила. Настоящая психопатка. И вроде бы девица была ничего: яркая, женственной фигуркой, симпатичным личиком и длинными натуральными пшенично-русыми волосами. А Яру очень ценил в девушках красивые волосы. Но при этом просто безумная. По десятибалльной шкале безумия Ярослав оценил Настю на все 15. После её выходов друзья долго ржали над гордым Ярославом, называя его нотом, и он рассердился так, что едва не уехал домой. кое как оттерев лицо при помощи духов Жени, единственной представительницы женского пола в компании, к которой он хотел видеть на своём празднике, яр пришёл в более-менее приличное расположение духа. Танцпол, алкоголь, кальян, знакомство с парой красивых девушек, которые сами оставили ему номера на зависть шейку пикаперу, всё же подняли парню настроение. Видишь вон ту в тёмно-синем платье? Прищурился Шейк и указал куда-то на танцпол, который, казалось, горел сине-зелёным пламенем из-за мощных осветительных приборов. "Я сейчас попытаюсь её снять". "Ты уже одну попытался снять", скривился Ярослав, с содроганием вспомнив сумасшедшую с чёрным маркером в руках. "Зря его друзья увели зря. Он бы ей на лбу написал всё, что о ней думает. Целое послание, я бы сочинил, фиг бы она оттёрла маркер. Не зря она тебя разукрасила, приятель. заржал Шейк, подмигивая какой-то засмотревшейся на него девушке. Если бы не ты со своими тупыми комментариями, что эта конфета не очень, у меня бы всё получилось. Ярослав глотнул коктейль и пожал плечами. В светло-голубой рубашке с закатанными рукавами и в тёмных джинсах он выглядел отлично, как всё тот же по-демократически одетый английский пер, вышедший в свет к простым людям в глубинке. И ты ведь не первый раз портишь мне малину. продолжал Шейк. Так ведь? Так, вынужден был признать Яр. Глаза его азарно блеснули в свете прожектора. Специально? Специально? Нафига? А ты не знаешь? Не уважаю съём девушек. Голос Ярослава стал холодным, а после, он, поняв, что не должен был это говорить, засмеялся. Лучше, когда девчонки сами подходят и знакомятся. Так что я? Тут он ткнул кулаком себе в грудь. Лучше тебя, чел. Чем это лучше? Удивился Шейк, который считал себя неплохо подкованным в пикапе и этим гордился. Я никого не снимаю, а они сами ко мне липнут, торжественно объявил я. Я крут и всё такое. Да пошёл ты, усмехнулся его длинноволосый друг, продолжая разглядывать танцующую девушку в обтягивающем тёмно-синем мини. Внешность у неё была интересная. На день на эту девочку, кокошник и сарафан, из неё получилась бы настоящая Василиса Прекрасная. Ярослав тоже уставился на неё. На Мике ему показалось, что рядом с девушкой он увидел ту самую идиотку, которая пометила его лицо. Видеть эту ненормальную он не желал. Шейк так и не пообщался с понравившейся ему девушкой, она куда-то загадочным образом исчезла, зато успел познакомиться с другой девушкой, которая с лёгкостью поддалась его чарам. Когда Настя увидела в подарочной коробке надувную куклу, Ярославу тоже досталось. В этот момент он и его друзья вместе сидели в их комнате, наслаждаясь кальяном. К парням присоединилось несколько девушек, и только именинник был одинок, что, впрочем, его не смущало. Скоро подарок принесут. Глянул на наручные часы короткостриженный и крепко сбитый парень по имени Иван. Чаще всего его называли просто Ваном. Именно он не дал парням подраться на улице. Скоро, негромким голосом ответил ему один из приятелей. Парни дружно заухмылялись. Они приготовили для Яра подарок-прикол надувную резиновую женщину. В их компании было принято подкалывать друг друга подарками и ржать над реакцией. Теперь парни с нетерпением ждали, когда официант принесёт коробку с подарком, на которой со смехом завязали огромный жёлтый бант. Однако, когда официант, молодой парнишка с веснушками и длинным острым носом вошёл в комнату, парни удивились. Вместо коробки в руке он нёс пышный букет роз. Официант с любезной улыбкой поставил цветы на стол и объявил «Для именинника! С днём рождения!» В честь праздника к каждому гостю по бокалу нашего фирменного коктейля, после чего чинно удалился. «Ярый, кто это тебе цветочки дарит?» Спросил кто-то из парней. Очередная девчонка, засмеялся кто-то. Сиди, узнаем кто. Тут есть открытка. Весело отозвался виновник торжества. Заинтригованный Ярослав, который, в общем-то, цветы любил, взял их в руки, повертел, вдохнул нежный аромат. А после, под недоумевающими взглядами друзей, достал изящную открытку. Яр вышел из-за столак Картинно засунул одну руку в карман, словно поэт, и неосмотрительно, но с выражением зачитал послание вслух. Я люблю тебя, давай встречаться, Женя. Что? Сам себя оборвал он. Не понял. Наступила гулкая тишина. В этот же миг Ван поднял на Ярослава тёмные глаза, в которых плескалась ярость. А после перевёл взгляд на сидящую рядом опешившую рыжеволосую девушку. Её как раз звали Женей, и она была девушка Ивана, который всё не так понял. Все всё не так поняли. Женя, ты чего? тихо спросил Ярослав, глядя на Женю. Он не знал плакать ему или смеяться. Женя была девушкой его лучшего друга, с которым я был уверен, их ничто не может разлучить. Когда-то Женя нравилась Яру, он познакомился с ней раньше Вана, но благородно уступил её другу, поняв, что тот по-настоящему влюблён в высокую и тоненькую, как тростинка, ржеволосую девушку. Ярослав очень сильно ценил Вана и готов был ради него поступить со своими желаниями. Естественно, в тайне ото всех. «Я этого не писала», — потрясённо прошептала Женя. «Ван, это не я, ты не подумай!» уже подумал и сделал выводы тихо бросил тот счастливо быть вместе стукнув тяжёлым кулаком по столу ван встал схватил с вешалки свою куртку и покинул комнату громко хлопнув дверью чувак ты куда вернись обалдели его друзья а девушки с которыми они сегодня познакомились захихикали решили что стали свидетельницами любовной драмы ван закричал ему вслед ярослав Рванулся было следом, но всё же решил дать другу время остыть. Знал его как облупленного. "Зачем?" только и спросила он у Жени, в глазах которой появились слёзы. Глаза у неё были красивые, большие, редкого василькового цвета, с длинными натуральными ресницами. От её потерянного беспомощного взгляда у Ярослава едва не подкосились ноги. Делать больно этой девушке он не хотел. "Зачем, Жень?" Устало повторил он пониже в голос: "Зачем при Ване? Мы могли бы поговорить об этом наедине". "Ярика, ты не я, не я", она на мгновение закрыла лицо ладонями. "Правда, это не я. Зачем мне делать такие вещи?" "Вот именно, неженька это", вступился за неё Шейк. Они учились в одной группе и очень хорошо общались. Именно он познакомил её когда-то с Яром. Я это не я писала. Веришь? Верю. Кто обвёл друзей грозным взглядом именинник? Кто это сделал? Да мы-то откуда знаем кто? Пожал плечами кто-то из парней. Ситуация откровенно идиотская, поддержали его. Надо разобраться. Сейчас я Иванычу позвоню и всё утрясём, заявил Шейк. Позвонить он не успел. В это время в комнату вошёл официант с подносом, на котором стояли бокалы с фирменным коктейлем. "Эй", поманил его пальцем злой презлой Ярослав. "Это ведь ты принёс цветы?" "Ты?" "Ну я", несколько удивился официант, почувствовав, что атмосфера в комнате изменилась. "Кто тебе их дал?" сквозь зубы спросил Яр. Женя размазывала слёзы по лицу и одновременно пыталась дозвониться до Вана. Это из соседней комнаты, четвёртой, невнятно пролепетал официант, поняв свою чудовищную ошибку. Ему стало очень страшно. Что-то подсказывало ему, что клиенты очень недовольны. Там тоже день рождения. Он стал что-то невнятно объяснять, однако получалось это у него плохо. Из его слов, переполненный эмоциями Ярослав понял для себя одно: Букет велел передать кто-то из соседней комнаты. Будучи человеком импульсивным, живущим чувствами, а не разумом, он, недослушав официанта, бросился в эту самую четвёртую комнату, увидел там Настю и решил, что во всём виновата она, видимо, решила отомстить. И тогда он сделал всё, чтобы испортить этой наглой девице вечер. Во всём этом был виноват официант Петя. Даже вернее не он, а а отсутствие у него опыта. Прянёк с свиснушками устроился в клуб буквально на днях, выучив меню и успешно сдав его управляющему. Но оказалось, выучить меню было не самым сложным. Куда сложнее и непривычнее была работа с клиентами, которых здесь вежливо называли гостями. Из-за того, что с персоналом в клубе была беда, кто-то уволился, а кого-то уволили, на Петю взвалились проблемы. Его сразу почти без практики поставили в зал. Хорошо ещё, что не дали свои столы, с которыми Петя точно бы не справился, а назначили быть помощником уже давным-давно работающего опытного официанта, который обслуживал комнаты. Короче, у нас сегодня в двух соседних комнатах, в третьей и в четвёртой, встречают деньки рожденьки. Инструктировал паренька стажёра его наставник, уже много лет своей жизни посвятивший развлекательному сервису. И в обеих комнатах гостей попросили об услуге. А довольные гости это довольный ты сам. Знаешь почему? Почему? спросил юноша, который, если честно, пока ещё побаивался гостей. Мало ли чего он сделает, не то блюдо подаст или напиток какой разольёт. Потому что довольный гость оставит тебе хорошие чаевые, настойчиво заметил официант и спросил: А недовольный? Нехороший? спросил Пётр озадаченно. Никакие, поправил его с огромным чувством собственной важности официант. Чаевые официантам приветствуются, но остаются на ваше усмотрение, процитировал он и погладил себя по белоснежному, отутюженному фартуку. В общем, если клиент довольный, то тогда ты тоже довольный. Короче, гости из четвёртой комнаты заказали цветы, и когда их доставят, их тут же нужно отнести, чтобы вручить имениннику. А гости из третьей комнаты попросили в полночь принести подарок. Они заблаговременно передали его нам. В подсобке лежит большая бордовая коробка, перевязанная жёлтым бантом. Короче, займёшься этим. И пепельницу заодно проверь, запомни, если больше двух окурков меняй. А, да, и в каждую комнату отнеси в честь праздника наши фирменные коктейли подарок от заведения. Всё понял. Понял, чего не понять, ответил парнишка. Он этим и занялся. Цветы доставили почти в полночь, и он, недолго думая, отнёс их в комнату номер 3. А вот коробку с бантом в комнату номер 4. Признание Евгения Насти было прочитано Ярославом и неправильно им и его друзьями интерпретировано. А Насте достался шутошный подарок от компании Яра. Петя просто перепутал комнаты и сам потом не понимал, как это произошло, как будто бы без попутал. или призрак. Хихикнула девчонка лет 14 или 15 с тёмно-русым удлинённым каре, обрамляющим овальное симпатичное личико, словно прочитав мысли парня, когда он пытался объяснить всё своему разгневанному опытному коллеге. Почти всё время, пока Настя и Ярослав праздновали свои дни рождения, она находилась в коридоре между дверями, ведущими в их комнаты. Но никто её ни разу не заметил: ни официанты, ни гости, Только Пети, когда он вспоминал, в какую комнату относить какой подарок, показалось, что ему в волосы кто-то подул. Парень даже оглянулся назад, но и, и он никого не увидел. А ещё тёмные силы, проходя мимо, каждый раз чувствовал себя неважно, но всё списывал на алкоголь, с которым он чуток перебрал в честь дня рождения подруги. Девочка отлепилась от стенки, вздохнула, услышав крики из комнаты номер 4. И медленно несколько раз провела рукой по тонким алым губам, словно задумавшись. На пальцах до сих пор оставался запах горелой проводки, но кроме неё этот запах никто не чувствовал. Может быть, потому что его не существовало. И не существовало бледных пальцев с аккуратными миндалевидными ногтями, стёно на розовом лаком, едва заметно ободравшимся на кончиках. И самой девчонки тоже не существовало. Она с улыбкой подняла руку, сомкнула пальцы на несколько секунд и распрямив их, довольно улыбнулась, глядя на появившиеся на ладони две перевязанные между собой тонкие нити: белую, словно усыпанную блеском звёзд, и красную, будто украшенную росчерками пламени. Первый узел. Всё удачно. Радостно улыбнулась девочка-призрак. Счёт был огромен. Когда я увидела его, у меня чуть сердце не разорвалось и резко заныл висок. Пришлось отдать всю наличку, что была с собой в кошельке. Слава богу, хватило. Потому что если бы не хватило, я бы крайне глупо выглядела перед друзьями. «Сколько там? Ты чего побледнела, Наська?» — спросила меня Алёна, обняв себя руками. Из-за алкоголя ей было нехорошо. А на Алсу и Ранджи уже собрали вещи. Нужно было идти к Женьке Дану и тёмным силам, выпровоженным суровой охраной вон из клуба. «Ноги моей здесь больше не будет. Заведение из ряда хуже некуда. Обязательно оставлю пару-другую отзывов об этом месте». «Всё в порядке», — сказала я, вкладывая купюры в длинную узкую книжечку из чёрной мягкой кожи с логотипом клуба. «Точно в порядке?» — спросила Алёна встревоженно. «Ты ведь оплатила депозит?» Что за чёк этот мужик, имела в виду она официанта с совершенно по-детски обиженным лицом, принёс тебе. Посуда, вино, отрывисто произнесла я, чувствуя, как силы покидают меня. Вино официант разлил только потому, что енот, посмевший испортить мой день рождения, поставил ему подножку. Что за несправедливость? Почему именно он кинул меня на деньги? Давай мы скинемся, я оплатим вместе, предложила Ранджи. Несмотря на грубоватую манеру разговаривать, она была одной из самых добрых людей, которых я знала. Если бы не её фирменный взгляд из-под лба, все давным-давно использовали бы бедняжку Ранджи, но благодаря этому взгляду боялись связываться. Нет, что ты. Покажи счёт. Не покажу, прижала я кожаную книжечку к груди. Ещё чего не хватало. Моя гордость этого не вынесет. Там немного, я сама всё оплачу. А потом займу у кого-нибудь денег, да? Глядя на меня внимательными тёмными глазами, спросила Алсу, как всегда попав в точку. Я собиралась занять их у Даньки. Наличка у него всегда была. Всё о'кей, отозвалась я, оставляя счёт на столике. Идём, нас ребята уже заждались. Насть, может, всё-таки нам? говорю же, широко улыбнулась я. Всё хорошо. Простите, что такой сумбурный день рождения вышел. Я первой покинула комнату, а девочки последовали за мной, зная, что спорить со мной бессмысленно. Идём, уверенно повела я девчонок за собой к выходу по душному прокуренному коридору. Хотя я ни разу не была в этом клубе раньше, я знала, куда идти, всегда отлично ориентировалась в пространстве. Из-за угла нам навстречу вышла компания, небольшая, но весёлая, и я увидела девушку-привидение, которая в весок перестал ныть. боли вытеснили переполняющие меня чувства обиды и самой настоящей ненависти чувства, которые я так и не могла побороть в себе за все эти годы. Наши глаза, одинаково дымчато-серые, встретились, и мне показалось, что в эту же секунду загромохал гром и разразилась молния. Высокая, загорелая, стройная с копной чёрных волос, одетая в дорогое изумрудное платье с открытыми плечами, Она почти не изменилась с последней нашей встречи. Разве что эмоции научилась держать при себе. Её взгляд задержался на мне, в глазах мелькнуло отвращение, и она отвернулась, как впрочем и я. Мы не ожидали этой встречи и сделали вид, что не знаем друг друга. Зато Алёна, идущей за мной, она неохотя кивнула, а Алёна кивнула ей в ответ. Знала бы подруга, кем мы друг другу приходимся. «Ого, это же Яна Реутова!» — восхищённо сказал кто-то. «В жизни ещё красивее!» Не выдержав, я оглянулась, заметив, как Яну провожают жадным взглядом парни. Она всегда была такой. Хотела быть в центре внимания и добилась этого. «Кто это?» — спросила у Алёны Ранджик, когда мы чуть-чуть отошли. «Реутова. Вместе участвовали в конкурсе. Она-то тогда победила, помнишь?» Отозвалась Алёна странным голосом. Подруга не рассказывала всего, но, кажется, во время конкурса Ани с Яной не очень поладили. "А, это та самая мадам, которая обошла тебя на конкурсе, спросила прямое как палка ранжи. Она хуже тебя. Все знают, что хуже. Она выиграла только потому, что у неё были деньги и связи". "Именно", подтвердила Алсу. "Рёутовы очень богаты. Они купили это первое место, и все это прекрасно знают". «Ой, да ладно, что было, то прошло», — махнула рукой Алёна. «Пойдёмте уже быстрее, нас мальчишки ждут». Мы обе, и я, и Алёна были не в восторге от Яны Реутовой. Однако я ненавидела её куда сильнее и дольше, чем моя подруга. Если они были соперницами в мире моды, то я ненавидела эту длинноволосую куклу совсем по другой причине.